Часть вторая. Шел первый с момента его поступления в СУИКа культурный фестиваль, который отнимал кучу времени. И настал последний, седьмой день. Саитира, как член исполнительного комитета фестиваля, занимался как подготовкой, так и открытием праздника. А еще на его плечах оказалась забота о магазине, который устраивал класс. Из-за дел не получалось гулять, где вздумается – Зато гордость от проделанной работы лила через край. Больше свободного времени стало в последний день мероприятия, после полудня. Саитера поднялся на крышу школы и окинул взглядом весь фестиваль. Фестиваль с Уикой, правда потрясный. К празднику присоединился торговый квартал на улице Красных Кирпичей перед станцией. Потому фестиваль вышел за пределы университета искусственной школы с Уикой. И так продолжалось целую неделю. Каждый год на него стекалось больше людей. Причём приходили не только учащиеся и местные жители. Гости приезжали ещё и издалека, отчего толпы выходили поистине грандиозные. Вокруг здания школы выстроились люди в костюмах животных с завывающими плакатами. Оченики с разукрашенными под клоунов лицами балансировали на шарах. Куда ни глянь, всюду сновали люди – Вся территория школы наполнялась радостными лицами и смехом. В прошлом году Саитера так впечатлил фестиваль, что он решил поступать в Суэко. И теперь, когда парень сам принял участие в празднике, радость била отовсюду. Чуть ли не челюсть отвисала. Тут за спиной кто-то его позвал. «Привет, вице-президент!» Даже оглядываться не пришлось, чтобы понять, кто говорил. Явился одноклассник Митака Дзин. «Вообще-то меня ещё не выбирали вице-президентом», – ответил Сейтира, поворачиваясь. Выборы в школьный совет проводились во время грандиозного события – культурного фестиваля. Голоса подсчитывались в течение дня, а результаты объявляли в последний день фестиваля. Далее по отработанной схеме. Прежний студсовет распускался и формировался новый. «Где-то через полтора часа в три часа дня будут подведены итоги выборов» на которых Саитира выдвигал свою кандидатуру на место вице-президента школьного совета. Оттого день протекал особенно нервным. Чтобы сменить пластинку, Саитира решил побыть в одиночестве на крыше. Но объявился Дзин, который с невинным видом навалился рядом на изгородь. «Митака, поправь галстук», – указал Саитира, поглядев на небрежный воротник Дзина. «А ты, как всегда, твердолобый вице-президент». «Не зря Мисаки дала тебе прозвище «Алмазоголовый».» Тот негромко посмеялся, перебирая воспоминания. «Меня так три дня всего называли, а потом я запретил. Не заставляй вспоминать этот ужас». «Ты поборол Мисаки за три дня?» «Достойно похвалы». «Ты молодец, вице-президент». «Я же сказал, я ещё не вице-президент». «Тогда мне называть тебя, как обычно, Саити Ракун?» «С каких пор мы стали так близки, чтобы называть меня по имени Митака?» Ты меня шокируешь. Серьёзно отвечать Дзин, судя по всему, не собирался. И вообще, откуда у тебя такой интерес к моей персоне? Намекая, что такой раздолбай, как я, и такой молодец, как ты, несовместимо, Саитера не переваривал эту черту Дзина. Пусть ты не показывал в разговоре все свои чувства, Дзин умудрялся их раскапывать и вытаскивать на поверхность. Он будто заглядывал в душу. Отчего становилось немного не по себе. Словно догадавшись о переживаниях Саитера, Дзин, стоя у изгороди, поглядел на шумную спортивную площадку. И еще чуток видно. Проследив за взглядом грустно улыбавшегося парня, Саитера увидел нарисованные на спортивной площадке геоглиф. Изображение на земле собственноручно сотворило в первый день фестиваля Мисаки, причем не подавая никаких заявок. У неё получился гигантский медведь, 50 метров в длину и 80 в ширину. Мисаки умудрилась нарисовать его от руки, без всяких черновиков, попутно удирая от учителей и организаторов фестиваля. Саитера, как член организационного комитета, тоже пытался пресекать шалости Мисаки. Но когда оценил её труды, сам стал их защищать. На рисунок она потратила где-то час, но эффект он произвёл несоизмеримый. Вокруг собралась куча гостей, а Мисаке купалась в аплодисментах и овациях. Забив на логику и здравый смысл, она поразила людей в самое сердце. Вот какой силой обладала Мисаке. «Твоя подруга детства что-то с чем-то». До средней школы Светера ни разу не встречал подобных ей людей, даже не слышал о них. Энергия из девушки лилась через край. Она поступила на художественное направление без конкурса. Но на уроках только и делала, что рисовала аниме, за что лишалась всех привилегий. При этом занималась усерднее Саитира. Она точно была неким неизвестным организмом. Поверишь, если назову её инопланетянкой? Скорее поверю в это, чем признаю её человеком. хе, -хе тут соглашусь. Искренне посмеялся Дзин. Когда же он замолчал, разговор сразу заглох. Оба, стоя у изгороди, поглядели на остатки геоглифа. А Дзин внезапно заявил. «Я просто хотел поладить с тобой вице-президент». Саитира уже хотел спросить, о чём он, но тут же понял, что получил ответ на недавний вопрос. «А чем я интересен?» – спросил без особого энтузиазма парень. Он сомневался, что Дзин даст серьёзный ответ на столь серьёзный вопрос. А тот взял и попросту выдал, застегнув собеседника врасплох. Я подумал, вот же клёвый одноклассник. Суэтира поразила в самую душу, которую он сам считал непоколебимой. И сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Аж закололо внутри. Тело само отреагировало, и он пронзительно уставился над Зином. Да не делай ты такое лицо. Почему ты так решил? Эй, не волнуйся. Я вопрос задаю. Да нет какой-то особой причины. Просто поглядел на тебя и понял... Ты умеешь на всё смотреть с высоты птичьего полёта. Но, я бы сказал, только так и можешь. Даже на себя смотришь со стороны. Суитера промолчал. Ну и выходит, оцениваешь себя тоже всегда со стороны. то и ответы у тебя всегда шаблонные, как по учебнику. Делаешь то, чего другие ждут от примерного ученика. Короче, какими бы фразами ты ни говорил, за рамки никогда не выйдешь. их собеседник не догадается о твоих истинных намерениях. «А тебе могу сказать то же самое, Митака. Скрытый, как не знаю кто». «В том-то и дело. Мы с тобой похожи, вице-президент». Натужно посмеялся Дзин, словно в знак своего триумфа. «Завязывай с вице-президентом». Повторил Саитиров третий раз, в надежде сменить тему. «Результаты голосования будут уже через полтора часа, так что можно». «Неизвестно, победители ещё объявят». «Я же голосовал, так что они обязаны». «Ты за меня голос отдал?» Саитир искренне удивился. Он ожидал, что Дзин скорее за себя самого проголосует. Проголосовал за друга, делав-то. «Не припомню, чтобы ты был моим другом. Ты разбиваешь мне сердце». Вопреки словам, Дзин сухо засмеялся. Истинные мотивы он не раскрывал. «Но если тебя выберут, используй власть вице-президента и отмени комендантский час в общежитии ладно?» Ты так часто без разрешения ночевал в городе, что уже ничего не поможет. Тебя сошлют в Сакураса. Наверное, да. Ты пришёл, чтобы сказать эту чушь? Не, кое-зачем другим. Выкладывай. Пришёл позвать тебя на свидание, вице-президент. Саитира прожёг взглядом Дзина, который в привычной для себя манере отшутился, но ничего не сказал. Дзин отвёл его в концертный зал на территории университета. Максимум он вмещал около 600 человек. Зал мог похвастаться одной из лучших звуковых систем в стране. Там проводились не только музыкальные представления, но и всевозможные мероприятия для широкого круга зрителей. Университет Суэмэй по праву им гордился. Когда саити разошел внутрь, 80% мест уже заняли. Зал наполнялся криками и вздохами. «Эй, Митака!» – позвал он. Дзин же в тот миг внимательно осматривал помещение, будто кого-то выискивая. «А, вон там! Кто там? Мисаки?» – непринужденно ответил Дзин, после чего резко пошёл вперёд. И где ж он Камигусу увидел? Разглядеть кого-то конкретного в огромной толпе было задачей не из лёгких. Собралось ведь человек 500. Саитера вынужденно последовал за Дзином и, пройдя далеко вперёд, наконец заметил спину Мисаки. Она сидела на третьем ряду спереди. «Мисаки!» – позвал Дзин, и девушка, энергично развернувшись, замахала руками. «Сюда! Сюда!» – она заняла им места. И вот Мисаки, Дзин и Саитиры сидели рядом. Всё же Саитиры удивился тому, как Дзин столь просто отыскал её в огромной толпе. А когда с любопытством посмотрел на парня, тот спросил. «А «Что?» «Ничего». «Ну, ладно». «Лучше объясни, зачем привёл меня сюда». «На хау-хау, вице-президент», — ответила Мисаки. «И ты туда же, Камигуса. Я же говорил, Митаке, я ещё не вице-президент». «Соберись, вице-президент». Она совсем не слушала. «Тебя обязательно выберут». «Откуда такая уверенность?» «Я за тебя проголосовала, вице-президент», — самоуверенно заявила Мисаки. «И когда тебя изберут, примени власть вице-президента и роботизируй школу». «Я спросил, откуда уверенность? А ты о чём? И в смысле, проботизируй!» Сэйтира словно говорил с обделённой логикой младшеклашкой, потому моментально выбился из сил. Поезд мыслей Мисаки мчался по непостижимым кривым. Она сама себя наделила слишком большой свободой от окружающих. Её совершенно не заботила репутация, да и перспектива быть оторванной от общества нисколько не пугала». Понять такое иррациональное существо, как Мисаки, Саитира в принципе не мог. «Короче, тут Хау-Хау! Ясно, президент Саитира решил смириться с тем, что его так называют. Если он проиграет на выборах, то с ума сойдёт. Но разве это заботило мисаки И вообще, сейчас больше интересовало загадочное слово «Хау-Хау». Когда Саитира чего-то не знал, начинал нервничать. Такой уж у него был характер. «Митака, переведи на японские слова Камигуса. Что за хау-хау?» Но, скоро узнаешь». Дзин словно веселился при виде сбитого с толку Саитира и не спешил с пояснениями. Но, как он и сказал, ответ вскоре нашёлся сам. «Представляем вашему вниманию, занявшая в прошлом месяце почётное третье место в категории пианино на всеяпонском музыкальном конкурсе». «Оченица первого класса музыкального направления старшей школы при университете искусств Суимэй Химамия Саори, которая выступит с конкурсным номером», — объявил конферансье. «Хау-хау!» И Мисаки подалась вперёд. Зал наполнился аплодисментами. Но затем зрители, словно по сигналу, стали замолкать. И секунд через десять наступила полная тишина. Стало очень тихо. В зале возникло напряжение». И тут послышались чьи-то шаги. Кто-то шёл, стуча каблуками по полу. Из-за кулис вышла школьница с мольно-чёрным платьем. Короткие волосы выглядели так, словно она не причесалась после сна, что лишь добавляло шарма. На спину она держала прямо и всем видом демонстрировала чувство собственного достоинства, отчего оказалась взрослой. Походила на выпускницу. На её назвали ученицей первого класса. То есть она была одногодкой Саитира, Дэйдзина да с Мисаки. Саитира не мог поверить своим глазам. Его ровесница без страха надела платье и величаво вышла на сцену. Увиденное оказалось чем-то нереальным. Став около пианино, девушка повернулась к залу. Элегантно поклонилась, затем настроила под себя стул и села. Лишь она поднесла пальцы к клавиатуре, как без предупреждения и подготовки заиграла великолепная мелодия. Саитира, застегнутый врасплох, очень удивился её манерам. Играла мелодия, которую знал даже далёкий от классики Саитира. Вспомнить название произведения он не мог, но Шопена узнал. Звуки накладывались один на другой в гармоничном ритме. Посторонние мысли исчезли. Девушка сосредоточилась на звуках и отдала всю себя игре. Она закончила первую мелодию, наполнив её до краёв эмоциями слова пела во весь голос. Пианистку наградили аплодисментами. Свитера, разумеется, тоже захлопала в ладоши. Дзин рядом что-то говорил, но слова не достигали сознания. В тот миг разумом полностью овладела девушка на сцене. Концерт состоял из трёх произведений. Как потом оказалось, все они входили в музыкальную программу конкурса. Свитера далеко не сразу пришёл в себя после выступления. Настолько глубоко мелодии запали ему в душу. Образ девушки в платье за пианино намертво вьелся в сетчатку. «Как тебе, вице-президент? Хау-хау крутая, правда?» Воскликнула Мисаки, словно гордилась за саму себя. «Камигуса, а ты почему так ликуешь?» «Так ведь хау-хау мой друг!» Заявила та с улыбкой до ушей. Ошарашенный Саитира не понимал, что ещё сказать. Но сказанного Мисаки хватило, чтобы задуматься. «Каков человек, который способен подружиться с Мисакем?» Саэтира стало очень интересным. Но «Ну, пойдём?» Дзин стал первый, заметив на сцену подготовку к следующему выступлению. «Пойдём куда?» «В комнату ожидания, конечно!» Энергично ответила Мисакем. Дзин с Мисакем повели Саэтира за кулисы концертного зала. Там в коридоре, который изгибался в соответствии со сценой, были многочисленные гримерки, а также комната ожидания артистов. Комната Саори располагалась в самой глубине. Мисаки без стука распахнула дверь, на которой висела табличка с именем и временем выступления. И яростно заорала, будто ворвалась в чужое додзе, с желанием всех избить. «Караул!» Более того, Мисаки бесцеремонно влетела внутрь. А, «Мисаки, пока сюда нельзя, не обнимай меня!» В комнате ожиданий раздались подозрительные стоны. Стоявший у двери Саитера поддался любопытству и заглянул внутрь. И увидел он там немыслимую картину. Саори, похоже, застали во время переодевания. Она была в одном нижнем белье, что выше пояса, что ниже. И в столь неприглядном виде она валялась на полу, придавленная мисакем, и дрыгала ногами. Чёрная, стоявший рядом ден серьёзным видом осмотрел комнату. «Если бы не совпадало с платьем, то просвечивало бы». Последовало похожее на оправдание объяснение. «И долго будешь пялиться?» Саитера тут же схватил Дзина за руку и оттащил от двери, не забыв заодно её захлопнуть. И через несколько секунд раздался звук запирания. «Отличный концерт, а потом и отличное зрелище. Вот повезло, да?» «Ты о чём?» Саитера отпихнул зина который ждал единодушия. А вот выкинуть из головы недавнюю возмутительную картину не смог». Отчего сердце билось как ненормальное. «Ты не увидел? А жаль. Голая красавица на дороге не валяются». «На ней было бельё!» На автомате выпалил Саитира. И тут Зин развернулся к нему с ехидным видом. Взгляд Саитира резко огрубил. «Да не злись ты так. Меня просто бесит твоё поведение». Тут дверь комнаты ожидания открылась. Саори, которая переоделась в школьную униформу, всем своим видом демонстрировала недовольство. Особенно Дзину и Мисаки. На шее у неё были большие наушники с логотипом Хау-Хау. Очень походила на источник её прозвища. Заметив на себя взгляд Саитера, Саори впервые посмотрела на него. хм <кхем> — как-то неестественно прочистила она горлом, а затем сказала, протягивая руку. «Приятно с тобой познакомиться». «Я Химамия Саори, с музыкального направления». «Эм, ага». «Зови её Хау-Хау!» Влезла Мисаки, пожав девичью руку вместо Саитира. Саори недовольно посмотрела на девушку и отпихнула в сторону. «Если будешь меня так называть, буду до последнего тебя игнорировать. Вообще не заговорю, понял?» Предупредила она. Прозвище она точно не любила. Хотя Саитира она не так уж и напрягала. Для начала следовало извиниться за то, что он увидел её в неподобающей форме. Впрочем, нет, ради неё же лучше не менять тему. Ильем. Голова Саитера заработала на полную катушку в поисках лучшего решения. «Забыл, да. я тут -то, то боюсь и Саитера. Одноклассник Митаки». «Ага, знаю тебя». «Вот как?» «Видела твоё имя в результатах экзаменов. А ещё ты новый вице-президент», — сказала она. «Эм, um, выборы ещё не закончились вообще-то». «Сколько уже раз за сегодня он повторял одно и то же?» «Кстати, мы только встретились, а ты уже увидел кое-что постыдное. Буду признательна, если забудешь». «А, это...» Саитера понятия не имел, что говорить, когда видишь нижнее бельё школьницы. Перебрал в голове кучу вариантов, но ни один не выбрал. Все никуда не годились. И в итоге ничего связанного сказать не смог». «Ты просишь невозможного, Хау-Хау? Как это забыть? По-твоему мозги здорового старшеклассника решето скажи «Скажи, вице-президент, не равняй нас. Хоть ты так и говоришь, а сам-то покраснел». «Это потому, что ты меня бесишь, Митака!» «Ты так много обо мне думаешь, вице-президент? Я стесняюсь». «Хочешь по носу?» Увидев сжатый кулак, Дзин демонстративно отшатнулся. «А вы хорошо ладите». «Ну, наверное». «Это каким местом?» Дзинас и Итира одновременно высказали противоположное. Эй, ты что, поматросил и бросил? Кончай говорить мерзости, кровь стынет в жилах. Какой-то холодный. Выходит, у меня безответная любовь. С этим тоже завязывай. А и правда ладите. Саори весело хихикнула. Из-за тебя надо мной смеются. Для меня честь тебя радовать. Хау-хау, моя подруга. Мисаки крепко обняла Саори, причем схватила ее за грудь. «А? Мисаки, не заставляй меня издавать странные озвуки!» И снова Саори изо всех сил отпихнула от себя Мисаки. «Я сегодня тобой ещё не насытилась, Хау-Хау! Странный у тебя рацион, блин!» Саитера намеревался вмешаться, да не знал, как обращаться с девушками. «Ну ладно, хочу съесть Таяки!» Мисаки ни с того ни с сего переключилась на нечто совершенно другое. И потянула Саори за руку. «С-стой, Мисаки!» «Не беги так, опасно же!» Не обращая никакого внимания на мнение Саори, Мисаки пулей полетела наружу, и обе быстро пропали из виду. А девичий вопль постепенно унесся вдаль по коридору. «Ну что, мы тоже пойдем?» «Куда?» «По ей стояке». «Почему я должен идти?» «А что, лучше на крыше одному тухнуть?» Саитера промолчал, но про себя согласился с Дзином. «Ты для этого меня позвал?» Но Дзин не ответил. «Если не поторопимся, Мисаки скупит все таяки», — сказал он и устремлённо зашагал вперёд. Не то чтобы суетира хотел, но всё-таки пошёл следом. Дорога, которая пересекала территорию университета, кишала людьми. Была полная неразбериха. По обеим сторонам дороги выстроились ряд палатки, как на фестивале в храме. Там продавали жареные шарики токаяки, печенье в форме рыбы таяки, Лапшу и кисобу, жареные лепёшки с экономияки, яблоки в карамели, сахарную вату и тому подобное. Полный набор угощений. И вокруг образовалась куча мала из гостей. Пройти по прямой было бы настоящим испытанием, потому покупка Таяки стала оказаться невыполнимой миссией. Дорвавшись, наконец, до желаемого лакомства, компания свернула с дорожки. Хау-хау, какой у тебя вкус? У меня обычная бобовая паста. Саитера взял то же самое. Мисаки же решила попробовать со сливками. Один с порошковым зелёным чаем Маття. «Хоу-хоу, давай попробуем друг у друга». «Я не против». «Мисаки, один укуз ведь? Только один же?» Таня, услышав последнюю часть, впилась зубами в Таяки Саори. А, «Погоди, Мисаки!» Когда девушка отодвинулась, от Таяки в руке Саори остался один хвост. Начинку из бобовой пасты тоже всю съели оставив неприглядный огрызок. Моё таяким. Сорис с огорчением уставилась на то, во что превратилась её рыбка. Сладкая ешка совсем не походила на ту себя величественную играющую на сцене. И сыгира даже не заметил, как она приковала к себе его взгляд. Если хочешь, возьми моё. Я ещё не кусал, произнёс он, протягивая таяким. Правда, воскликнула Сорис, мгновенно вспряв духом, но затем заколебалась. «Нет, если возьму, то... как же ты?» «Тогда давай по уравнам». Саитира разломил лакомство на две части и протянул Саори кусок, где осталось намного больше бобовой пасты. «Спасибо». Н «Нет, ничего такого». Саори радостно бурчал. «Вкусно». Набило щеки-то яким. Ее восторг понемногу заразил Саитира. «Хороший ты человек, Татабаясикон. Только немного корыстный, да?» Сказал Дзин, который с невинным видом шёл позади. «Корыстный?» Саори наклонила голову на бок. «Митака, не суди по себе». Когда Саитира возмущённо обернулся, Дзин ехидно пожал плечами и заявил. «Ты даже сам себе не признаешься. И как это понимать?» «А вот так». «А теперь давайте есть только Я лавки всё до одной обойду». Мисакия, никого не дожидаясь, галопом понеслась вперёд. Дзин унёсся следом. И потому не получилось у него спросить, что он имел в виду. А оставшиеся с Саори тем временем потихоньку доедала Таяким. Светера настолько пристально смотрела на девушку, что она поглядела на него в ответ. «О, нет, ничего». Оправдался он, хотя его ни о чём не спрашивали. Отчего-то тело напряглось, и пульс вырос больше обычного. Хотя мысли о результате голосования временно выветрились из головы, растакивая эмоциями. Саитира, как бы невзначай, скользнул по Саоре боковым зрением. И опять их взгляду встретились. О, нет. Поняв, что опять извиняется, он оторопило замолчал. Чтобы развеять странную атмосферу, Саитира заставил себя продолжить. Се... сегодняшний музыкальный номер был замечательный. Саоре, которая набила рот Таяки, мигом расслабилась. Спасибо. Я не знаток музыки, но твоё выступление меня поразило. «Видимо, из-за концертного зала. Там звук отличный», — сказала она, закидывая в рот оставленный Мисаки Хвост от таяки. «А мне показалось, я почувствовал именно твоё мастерство, Химамия. Занять третье место на конкурсе — это же серьёзное достижение». «Но кто б знал». «Я не прав. В мире много людей, которые умеют играть, как я». А ответ сразу не нашёлся. Саори произнесла это так, словно для неё-то была ежедневная рутина. «В мире». Саитер оказалось, что она выступала по ту сторону экрана телевизора. Но в этом-то и дело. Саори вышла на сцену перед полным залом, не показывая ни малейшего страха, и уверенно исполнила свою мелодию. Неужели для неё даже такое не было чем-то особенным? Оба замолчали. Разговор застопорился – Повисла довольно неприятная тишина. Дело было вовсе не в том, что Саитира жалела сказанным. Нет, он просто относился к тем людям, которые не знают, о чем говорить с девушкой тет-а-тет. Понимая, что нужно чтобы то ни стало что-нибудь сказать, Саитира столкнулся с непробиваемой стеной. Голова полностью опустила. «Э-э-это... <эффители> <эффицируют> «Э, да. Химамия. Вы и хорошие друзья». Кое как выдавил он на себя совершенно стандартную тему для обсуждений со знакомыми. «Да и ты вроде с ней дружишь, разве нет?» «Нет, не особо». декларировался и тира и Саори непринужденно хихикнула. «По-моему, за ней мало кто угонится, чтобы дружить», — довольно жестоко сказала она. «Мисаки точно знает, что любит». Саори пробежалась взглядом по толпе вокруг, словно выискивая убежавшую Мисаки. «Она всегда гонится за тем, что любит». Потому прямолинейная, как никто другой. И потому такая ослепительная. Ослепительная? Если кто-нибудь скажет «хорошо», то и я подумаю, что это хорошо. А вот Мисаки нет. Она на всё смотрит так, словно мир начинается с неё. Она прямо как герой рассказа. Саитира вспомнил недавний разговор с Дзином на крыше. О том, что он умел смотреть на всё с высоты птичьего полёта. Только так и умел. Мисаки не смотрит на окружающих. Её не волнует, как видят другие. Потому она ото всех отличается. Её даже можно назвать отстранённой. По-моему, уметь общаться с людьми и жить в обществе – это важно. Ещё важно уметь избегать конфликтов. Иначе нервов не напасёшься. Школа не только учебники. Надо ещё и жизни учиться, разве нет? Я тоже так думаю. Не в том смысле, что нужно с другими ладить. А в том, чтобы видеть людей, чувствовать их, сопереживать. Но вот смотря на Мисаке поражаюсь. И оттого ругаю себя. Говоришь так, словно хочешь быть похожей на Камигусу. А ты нет? В смысле, не хотел бы быть на первых ролях? Прямо сейчас нет. Мне нравится быть на вторых. Немного подумав, ответил Саитира. А вот мне иногда хочется. Выступать с музыкальными номерами, какие хотят люди, слишком узко. Саори апатично посмотрела в небесную дали. И Саитира понял, что затронул больную тему. Атмосфера стала какой-то грузной Ну да, если бы меня сейчас услышал учитель пианино, он бы расстердился. держа это в тайне. Саори захихикала, чтобы разрядить обстановку. И тут вернулись купившие такаяки Мисаки с Дзином. А вот и мы. С возвращением Мисаки. Она заботливо купила порцию и на Саитира с Саори. Вот и президент Дзин протянул ему такаяки. О, ага. Сэйтира равнодушно принял угощение. А, Хао-Хао над тобой издевалась? Зачем мне его дразнить? То-то бы я секунд похвалил моё выступление. Ага, платиться у тебя было что надо. Митако, ты вообще слушаешь? Я говорила про выступление. Ты куда смотрел? Саори прожгла Дзина взглядом. На Хао-Хао, конечно. Особенно спина и у тебя эротичная. Аж дыхание перехватывает. Эм... А... «Вице-президент, зачем на ногу наступил?» «Прости, не заметил». «Эх, ну и ладно». Дзин, вопреки словам, демонстративно скривился от боли. «Словоблуд ты, Митака». Саори, которая наблюдала за склоками парней, получила от зрелища странное наслаждение. «Ты всё-таки завёл себе друга, Митака, как гора с плеч. Ты за кого меня держишь, Хау-Хау? За врага женщин? Я же просто друзей ищу». «Сказал враг», — намекнула Саори. «Ну и но, как жестоко. А кстати, Хау-Хау, новый конкурс уже скоро?» Почуяв, что начинают пахнуть жареным, Дзин набил рот такояким и бесцеремонно сменил тему. «Со следующего месяца. Две недели будут отборочные, еще через две выберут финалистов. Надеюсь, пройду». «Я обязательно приду помогать», – пробубнила Мисаки с набитым ртом. Выглядела она как белка, которая засунула в рот огромный орех. «Я рада, что придешь, но не шуми». Судя по кислой мини на лице Саори, раньше Мисаки уже буянила. «А ещё экзамен скоро. Совсем беда». Неозначай вставил слово Саитира, а Саори страдальчески вздохнула. «Конкурс ещё ладно, а вот триместровые реально тоску нагоняют». Депрессивно сказала она. «Хау-хау уже -хау у нас дурочка. В конце первого триместра нахватало двоек». «Не говори так, Митака. Я просто немного путаюсь в точных науках». «Понятно. Немного, значит». «А я впервые в жизни увидела листок с пяти баллами из ста». «Хватит, и ты туда же, Мисаки». Саори студливо опустила взгляд, словно раскрыли её неприятный секрет. «Похоже, правда немного путаешься». «И это гадости говоришь». Саори из-под лобья посмотрела на Савитера. И это смотрелось настолько умилительно, что пришлось от стыда отвести взгляд. «Блин, да что тут непонятного?» «Мне одноклассники пытались подсказать, да толку-то? Мы все с музыкального направления не шарим в точных науках», оправдалась она, пробубнив себе под нос. «А почему бы не попросить Мисаки?» «На минуточку, та набрала самый большой балл на потоке». «Мы уже пытались перед экзаменами в середине триместра, но Мисаки так объясняют, что ещё больше путаешься. От Зина просить? Нет уж спасибо». «А если попросить вице-президента?» Предложил Дзин, столь непринуждённо, словно говорил о погоде. «Что?» – удивился застегнутый врасплох Саитира. «Ты занял второе место по баллам, да и ведёшь себя серьёзно. Как по мне, отличный вариант», – сказал Дзин, положив руку на плечо. «Нет, не хочу мешать Татабая -то Секону». «Да нет, не помешаешь. Когда объясняешь другим, то и сам лучше усваиваешь», – ответил Саитира. Одновременно представляя, как остаётся после уроков Саори в классе, чтобы заниматься. Как они сидят рядом в библиотеке на закате и решают задачу. Как едва не касаются друг друга плечами. Как Саори задаёт вопрос, а он поясняет. И тот Саитира понял, что увлёгся фантазиями и затряс головой, прогоняя дурные мысли. Как же он так умудрился? «Видишь, вице-президент не против». «Ого, тогда можно тебя попросить?» Что? «А что? Ага!» Саитира никак не ожидал подобного развития событий, потому не смог скрыть волнение. Внутри забурлили эмоции, и он поймал себя на мысли, что радуется маленькой победе. Вот только с чего бы, он не до конца понимал. И оттого на душе стало тревожно. Чем сильнее Саитира заставлял себя успокоиться, тем хуже у него получалось. «Тогда обменяйтесь номерами телефонов», Дзин с места в карьер завалился и Тиро и советами. «Пожалуй, давай». Саори без малейшего колебания вытащила мобильник, с которого свисал брелок в виде миленького кота. Как-то он не гармонично смотрелся у Саори, которая во всём остальном казалось взрослой. «Это гоблинча Ямайя! Дрожбан моего любимого гоблинчубира Бира!» Ямайя могло означать ириоматейскую кошку. Примечание. Под вид бенгальской кошки найден и только Вериамоте, в Ириамоте, самом южном острове архипелага Рюкю, на расстоянии около 200 километров к востоку от Тайваня. Долгое время считалось отдельным видом. Но и дизайн соответствовал. В нём было что-то о дикой кошке. и не сама его прицепила, это всё Мисаки», – оправдалась Саори, словно заметив удивление Саитера. Тот не сообразил, как ответить. Потому просто достал мобильник дрожащей рукой и активировал их порт. «Давай я первый отправлю». «Ага». Они обменялись номерами телефонов через порт. Светера вдруг понял, что впервые записывают в телефонную книгу номер девушки. А когда заметил, что Дзин подает ему знаки глазами, отчаянно натянул маску спокойствия. Как только он закончил добавлять контакт, от Саори пришло сообщение. «Рада знакомству». В конце предложения стояла эмодзи в виде миленькой киски. Взаимно. Коротко и по делу отправила ответственность и тира. но «На-то и формалист, вице-президент», – изумел Сэдзин, глядя на экран мобильника сбоку. «Не подглядывай в чужие телефоны». «На прости, само вышло», – заявил он, и тут из динамиков раздалось объявление. Далее результаты голосования в ученический совет старшей школы при университете искусства Мэй. Просим участников собраться на спортивном поле Суйка. «Собираемся на поле!» Мисаки, отобрав у всех остатки такаяки и запихав в рот, умчалась прочь. «А, моё такаяки!» «Хоу-хоу, О ну-ка живо!» Она переживает за чужие проблемы, как за свои. В этом её хорошая сторона. Саори хоть и расстроилась из-за кражи такаяки, всё же пошла. Но тут же остановилась и развернулась к Саитира. «Всё будет хорошо, тебя точно выберут». «Откуда такая уверенность?» «Я же голосовала», — пояснила Саори, после чего плутовато улыбнулась. «Уже в третий раз за сегодня начинался подобный разговор». Но как раз в третий раз Саитира захотел поверить. «Если я выиграю благодаря твоему голосу, что для тебя сделать, Химамия?» но «А, точно. Хочу после уроков на крышу выходить». «Нравится большая высота?» «За дурочку держишь?» Саори поглядела на него с прищуром. «Ладно, там приятно, вот мне и нравится. Когда на занятиях выматываюсь, туда прихожу, и сразу думается легче». «Ясно». Болтая, Саитира вместе с саури и остальными вышли к полю. И через несколько десятков минут диктор в школьных динамиках объявил. «Явиться президентом школьного совета на следующий срок становится ученик первого класса, Татабаяси саитиракон Он побеждает с уверенным отрывом.